в лесу лууга мутила жаром лиловатым в лесу клубился кафедральный мрак что оставалось в мире целовать им он весь был их как воск на пальцах мяг есть сон такой не спишь А только снится, что жаждешь сна, что дремлет человек, Которому сквозь сон полит ресницы, два черных солнца, бьющих из-под век. Текли лучи, текли жуки с отливом, стекло стрекоз сновало по щекам, Был полон лес мерцаньем кропотливым, как под щипцами у часовщика казалось, он уснул под стук цифири, меж тем как выше в терпком янтаре испытаннейшие часы в эфире переставляют, сверев в пожаре, их переводят, сотрясают иглы и сеют тень и мают и сверлят Мочтовый мрак, который высь воздвигла в истому дня на синий циферблат, казалось, древность счастья облетает Казалось, лес закатом снов объят, Счастливых часов не наблюдают, Но те вдвоем, казалось, только спят. 1917 год